Приключения барона Мюнхаузена на войне против турок. Подарок любезного графа доставил мне очень большое удовольствие. Ведь в самом деле, какой подарок подошел бы мне лучше? К тому же эта умная, понятливая и храбрая лошадь обещала мне в будущем очень многое. До меня она никого не подпускала к себе, и все боялись ее необузданности. Я же ее усмирил, выездил, и она стала у меня кроткой, как овца, послушной, и в то же время не потеряла своего горячего темперамента. С ней я смело мог отправиться в Петербург для представления графу Миниху, чтобы вступить в русскую армию, сражавшуюся против турок. При виде своей лошади я всегда вспоминал подвиги юного Александра Македонского, и меня тянуло к военной жизни. Не успел я показаться со своей лошадью на одной из улиц Петербурга, как весть о моем приезде молнией пронеслась по всему городу. Моя известность росла с каждым днем, и благодаря ей я заслужил большое доверие начальника. Все говорили об иностранце Мюнхгаузене, который на чайном столе горцевал на неукротимой лошади. Меня сейчас же назначили начальником отряда гусар, и предо мной открылось блестящее поприще». Я мог теперь как нельзя лучше показать свою удаль и храбрость. Главной целью нашего похода было восстановление чести русского оружия, немного пострадавшего в сражении при Птуре, в блестящее царствование Петра Великого. Нам удалось это сделать после целого ряда жесточайших битв и удивительных вылазок. которые увенчали нас громкой славой благодаря неизмеримому таланту нашего великого полководца. Скромность подчиненных запрещает или, скорее, не позволяет приписывать себе великих побед. Основываясь на этом, я не сравниваю себя с нашим знаменитым полководцем и не претендую на славу, хотя часть ее по праву принадлежит мне. Ведь известно, что в военном деле все зависит от общих усилий. Командуя отрядом лихих гусар, я совершил много доблестных подвигов, успех которых зависел от моей опытности и мужества. Но я хочу быть справедливым и должен сказать, что многое удалось благодаря моим храбрым товарищам,